4. Германо-Украинский фронт от Мозыря до Азовского моря. 17 пехотных дивизий и 4 кавалерийские дивизии. 5. Донской и добровольческий фронт по советским границам Донской области и между Азовским и Каспийским морями. 51 пехотная и 32 кавалерийские дивизии. 6. Восточный фронт, от Верхотурья до Гурьева, 35,5 пехотных и 17,5 кавалерийских дивизий. Число дивизий у врагов советской власти, как увидим ниже, было фактически меньше. Внушительные названия «дивизия» нередко на русских фронтах носили части не свыше тысячи штыков. Но, тем не менее, в тесном кольце, сжимавшем со всех сторон советскую Россию, стояло под ружьем до полумиллиона ее врагов. Все пять морей и два океана находились во власти флота Согласия, а в портах Белого и Черного морей и Великого океана высаживались международные десанты союзников. Предстояла борьба тяжелая, борьба за самосохранение и за власть коммунистической партии, роковым образом ставившая на карту судьбу всего русского народа. Одно из могучих средств борьбы, пропаганда, велась с большевиками в размерах небывало широких. Она проникала всевозможными путями в ряды оккупационных и белых войск и в занятые ими районы. По мнению советских военных авторитетов, эта работа играла решающую роль в организации победы Красной Армии. «Буржуазию мы не находили нужным привлекать на свою сторону», — говорит советский официоз. Правда, делались попытки разложить буржуазию, вернее тех, кто находился у нее в услужении. Части офицерства делались предложения о переходе на сторону советской власти. Весь центр тяжести агитации и пропаганды был перенесен в рабочую и крестьянскую среду. Отдавая пальму первенства. В технике ведения пропаганды буржуазным государствам, и в частности Франции, перед которой мы жалкие пигмеи, Бронштейн поясняет «Дело не в том, что мы выдумали пропаганду. Дело даже не в методах, которые значительно более совершенны у наших противников» а дело в классовом содержании, в той идеологии, которой мы насытили свою пропаганду. И хотя, по словам Ленина, круто менявшего в 1919 году крестьянскую политику, классы нельзя обмануть, хотя суровая действительность стояла в разительном, вопиющем противоречии собольстительными посулами большевистской пропаганды, но она имела действительно известный успех, и не только в силу ошибок, проявленных противниками советской власти, но и потому, что не встречала равноценных по демагогической сущности обещаний с другой стороны, потому что не улеглась еще вырвавшаяся из берегов Народная стихия. Народ жил еще миражами, хотел быть обманутым и поддавался соблазну».